Глава двадцать первая «Я на такой машине еще ни разу не ездила!» Восторженно присвистнула Катька, смачно причмокнув языком. Я заметила, как вдруг потух ее искрящийся взгляд. Явно вспомнила, на какой дряни она сама ездит. «Ну, точно!» «Эх, а я все на свои таран передвигаюсь!» Тоскливо вздохнула она, проведя пальцем по перламутровому боку Люсиной коняшки. — Хорош, развела тут страдания мудовые! — хмыкнула Люсьен и едва ненасильно впихнула меня на переднее сиденье джипа. — Поедем составлять план охоты. А за чё стоишь? Особо предложение ждёшь? Так это напрасно, я тебе скажу. «Люся Мироградская никогда и никого не уговаривает», — выдала она, грозно посмотрев навсегда бойкую, а сегодня странно притихшую Катерину, которая тут же суетливо полезла на заднее сиденье. «Куда мы едем?» — спросила я, наблюдая за полными руками новой подруги, сосредоточенно крутящими руль, обтянутой позолоченной кожей. И вообще машина была похожа скорее на домик Барби, нежели на средство передвижения, что Люсинду, естественно, мало заботило. «И о какой охоте ты речь ведёшь?» «В ресторан едем!» — радостно сообщила красотка. «Я на сухую думаю плохо. А охотиться на завьялова твоего будем!» Уж он от нас не уйдет! фонтанировала Люся. Живым, горестно подумала я. Катька на заднем сиденье молчала. Точно какой-то план вынашивает, решила я, посмотрев на сосредоточенное лицо подруги детства. Именно такое выражение всегда посещало физиономию Катьки, когда она задумывала какую-то вопиющую шалость, как, например, взрыв! В учительской. И угадайте, кто ей всегда помогал. Как тебе это, Харчевня? спросила Люся, резко вдарив по тормозам. От неожиданности меня мотнула вперед, и я со всей силой встретилась многострадальной головушкой с торпедой. Да мне все равно. Выдохнула я, рассматривая вертящиеся перед глазами веселые скрящиеся звезды, вылетевшие из глаз. «Я на диете». «На чем ты?» Раненым бегемотом взревела Люся, раздув ноздри, глядя на меня как экзорцист на несчастного одержимого. Того и гляди, начнет нараспев читать молитвы на латинском. «И бога ради, чем это ты воняешь?» «Духами!» Из моего горла вместо слов вышел противный писк. «Черт!» Матушкин парфюм выветрился так быстро, словно она купила его не в столице моды, а у форцовщика Феди за углом. «С саками ты воняешь, а не духами!» припечатала Люся. Сильнее, чем бомб, Шаполинарев Федорович, с Киевского вокзала. А ты откуда знаешь, как он пахнет? Нюхала. Нет, ну мне честно, это было интересно. Но, увидев зверскую маску багрового цвета на щекастом лице феи крестной, я испугалась не на шутку, что ее разобьет какой-нибудь удар. Хорошо еще, что похожий на тень официант. Как раз в это время принес графин с вином, который Люсьен тут же ополовинила одним глотком. И только после этого начала принимать человеческий вид. «Ты видала? Прям рожья у ей полезли и клыки с ядом!» — шепнула мне на ухо Катька, опасливо косясь на Люсю. «Ты ж за рулем, ахнула я. Но она наткнулась на взгляд, явно говорящий: "Пока меня не трогай". Короче, сейчас расходимся. Ты показала Люся пальцем на Катьку. Пойдешь со мной? У тебя явно склад ума вредный и придумистый. А ты? Теперь уже палец с ногтем похожим на янычарский изогнутый клинок. «Шкандыбаешь в парикмахерскую гримеру, маникюристу и же с ними. И я хочу, чтоб ты стала похожа на человека, на меня, то есть, а не на замудоханную жизнью корову, которую, не переставая, доят». «И я такой не смогу красоткой стать», — подольстилась я, — Илюся расслабленно кивнула. То ли вино начало действовать, то ли моя грубая неприкрытая лесть ей понравилась. Встречаемся тут ровно в 17.00. Мне тебя еще нарядить надо. Сделаю из тебя женщину вамп, чтоб мужики при виде тебя падали и сами в штабеля укладывались обещала фея крестная, но её слова почему-то показались мне самой страшной угрозой. Ну давай, а нам с Катериной нужно уладить кое-какие формальности. А у неё ещё трусы всегда уродские. Вредно подпела Катька. Ну подожди, я найду время. И так накостыляю. А ну покаш. Насупилась Люся. «Чего? Тут прямо?» Зазиралась я по сторонам. «Ну, народу в жральне немного, так что не сильно опозорюсь. Но вообще, не очень бы хотелось показывать своё исподнее. Вот хотя бы вон там у дядьки, жующему мясо и похожему на быка. Хотя ему бы, наверное, понравился сеанс стриптиза». «Чёрт, ну и мысли лезут в голову. Неплохо я о торпеду приложилась. Ладно, трусняк алифон тоже куплю. Тем более, что мне нужно еще мешок и веревку купить. Безапелляционно сказала новоиспечённая подруга. За много радости этому хряку твои прелести видеть. Показала она на переставшего жевать от столь пристального внимания к своей персоне несчастного, опасливо оглядывающего зал в поисках путей отступления. «Может, не надо мешок?» — заблеяла я, чувствуя, что мое сердце колотится в районе пяток. «Да не бзди, не тебе это!» Просто, ну, мы с моим пусиком, ну, сама понимаешь, игры у нас такие. Его заводят воспоминания о том, как я его похитила. Да и мне не так скучно. Короче, начинаем операцию под названием «Завалить бобра». Сегодня ровно в двадцать два ноль-ноль, а сейчас все по матрешкам отсчет пошел. Икнув, видимо, от вина, приказала Люся и, схватив Катьку за руку, пошатываясь, пошла к выходу. Копаясь в своей огромной торби от Луи Витон, ты поведешь, приказала, отдавая ключи, офигевшая от такого напора Катьки. «Ах, если б я знала тогда, что это за формальности и что то, за что взялись две не совсем адекватные феи, не всегда заканчивается победой разума над маразмом, но мне это еще было неведомо, и я с камнем на душе...» отправилась приводить себя в божеский вид, надеясь, что все же смогу сразить Захара, а потом растоптать его чувства, как он мои, назвав меня кобылой. Вот интересно, кстати, почему жеребец — это комплимент мужику за его сексуальный опыт и похвала, а кобыла — обидно и отвратительно. Вы никогда не задавались этим вопросом?